Глава двадцать седьмая. Отлучившись с принцессой в укромное место, я не удержалась от вопросов. «Что между вами с графом происходит? Он тебе нравится?» «М, -м, м Девушка закатила глазки и мечтательно вздохнула. «Как тебе сказать? Бернар обходительный и симпатичный, а целуется так, что дух захватывает». «А ты прежде целовалась, поинтересовалась невзначай». «Что ты?» «Разве папа подпустит хоть одного молодого человека? Они и сами опасаются подходить. А Бернар не такой. Он смелый». «Угу. Высоты боится и с мечом не умеет обращаться», — буркнула, припоминая чудеса храбрости, которые проявил Светлый за последнее время. «Но это же не главное. Он добрый и говорит, что я красивая. Так приятно». «Насчёт внешности не соврал, это тебе любой подтвердит». А насколько добрый, время покажет. Влюбиться на самом деле здорово. Я вздохнула, вспоминая печальный опыт из прошлой жизни. Рада за тебя. Только быть поосторожнее и не позволяй вольностей раньше времени. Спасибо. Поблагодарила Мач и тут же хитро прищурилась. А у тебя с папой серьёзно? В каком смысле? Я закашлялась, не ожидая ответного допроса. Ну как же. Папа ведь тебе нравится. Это видно со стороны. Он замечательный, хотя иногда бывает вредным. Понимаешь, Матш, мужчинам часто нравятся разные женщины. Для серьёзных отношений этого недостаточно. Просто мы оказались в изоляции. Кроме нас, других девушек тут нет. Ты его дочь, вот он и проявляет ко мне повышенное внимание. Интерес пропадёт, как только мы выберемся. А я не хочу быть временным увлечением. Но он тебе нравится, да? Тёмная наивно захлопала глазками, будто пропустила всё, что я тут говорила мимо ушей. «Признайся. Ну, пожалуйста. Жалко, что ли?» Дрэгон — привлекательный мужчина, сильный и надёжный, но слишком ветреный, чтобы полюбить одну женщину. Влюбляться в такого опасно. Оглянуться не успеешь, как останешься с разбитым сердцем. Я уже обжигалась, и не хочу, чтобы это случилось снова. Неважно, нравится он или нет, между нами ничего быть не может. «Жаль», — с тяжёлым вздохом протянула Мадж, «а я уже размечталась, что мы станем одной семьёй». Я не стала ничего отвечать и лишний раз напоминать, что это, в принципе, невозможно. Пусть лучше мечтает и не задумывается о плохом, потому что по возвращении всё сильно изменится. Очевидно, не только мы поговорили по душам. Тёмный тоже провёл профилактическую беседу с потенциальным зятем. Бернар раскраснелся. И сопел, как сто рассерженных ежей. А дреган уже скатал матрасы и подготовил для хранения. Я сразу убрала их в пространственный тайник, и мы выдвинулись в путь. «А покушать нет ничего?» — жалобно спросила Маджери, на что я грустно покачала головой. Ничего не осталось. Слизняк только, целая туша, но не уверена, что он съедобен. «Фу, мерзость!» — скривилась принцесса. «Надеюсь, мы скоро выберемся, или нас Кейтлин с лордом Рэндаллом найдут. Без еды не продержимся». «Почему же?» — хмыкнул тёмный. «Протянем пару дней, если зажарим и съедим наименее ценного из нас». «Папа!» — девушка изумлённо вытаращилась на родителя. «Как ты можешь такое предлагать?» «А что?» «Я имел в виду рыжего прохвоста, который нас сюда завёл. Выход мы до сих пор не нашли. Есть тут нечего». «Вот он и пригодится в последний раз», — произнес император с каменным лицом и тут же расхохотался. «Шучу я. Непонятно, что ли?» «Дурацкая шутка», — проворчала себе под нос и в этот момент как назло заурчал голодный желудок. «Надеюсь, до этого не дойдёт». Следующие пару часов мы провели в полном молчании. Впереди шёл Дрэгон, за ним мысмач и замыкал цепочку Бернар. По сторонам Я уже не смотрела. Подземные тоннели раздражали до ужаса. Сосредоточилась на том, чтобы не упасть, и двигалась вслед вслед за темным, наблюдая пыльные на задники, сапог и мускулистые бедра. Ощущение новых изменений пришло с легким сквозняком и запахом сырости. Я машинально замедлилась и только потому не врезалась в замершего впереди императора. «Что, э, -э, э...» — вопрос застыл в воздухе, когда я обошла мужчину и застыла, обозревая необъятных размеров колонный зал с монументальным сооружением в центре. «Что это за место?» «Ух ты!» — восхищенно воскликнула Мадж и радостно захлопала в ладоши. «Мы выбрались, да?» «Вряд ли», — отозвался Бернар, который также выдвинулся вперёд и занял свободное место. «Скорее что-то нашли». «Нужно спуститься, отсюда ничего не разобрать», — принял решение тёмный. «Вика, доставай верёвку». Да, учитывая, что выход из тоннеля находился на высоте от девятиэтажного дома, времени и сил на это уйдёт немерено. Надеваться некуда, назад пути нет. Повезло, что скалы изобиловали выступами и нишами, благодаря которым мы в итоге победили страшный спуск. Внизу ощущение гигантизма только усилилось. Ещё наверху я обратила внимание, что колонны вырублены в скалах и достигают свода пещеры — и при взгляде снизу они терялись в темноте и, казалось, упираются в ночное небо. Огромный зал был похож на храм неизвестного бога, о чём свидетельствовали барельефы на стенах и статуи, где Пресветлая Дева и Тёмный преклонялись перед древним и могущественным существом. Поняли мы это не сразу, а только когда подошли к стелле, установленной на каменных ступенях. Вблизи она напоминала гигантский трон для великана. Страшно представить, какого он был роста, если мы ощущали себя муравьями по сравнению с окружающими предметами. У подножия виднелась архитектурная композиция, которая привлекла наше внимание. Чтобы добраться до неё, пришлось преодолеть две ступени, каждая по четыре метра в высоту. Мы бы не полезли, если бы не почувствовали отклики магии, исходящие от застывших наверху статуй. Ради возможности ещё раз ощутить, как тело переполняет магическая энергия, позабыли об усталости и терзающем голоде. Ещё и рыж впереди маячил и дразнил тем, как ловко взбирался по отвесным стенам. «Что же это такое?» — ахнула я, увидев конечную цель нашего восхождения. Скульптурная композиция представляла собой узнаваемую и одновременно пугающую одним фактом существования картину. Не знаю, как восприняли это мои спутники, но я ясно видела капсулу космического корабля, превратившуюся в камень за тысячелетия. Под наклоном к полу на специальной подставке стоял ложемент, на поверхности которого сохранились следы лежащего там когда-то человека. Его будто бы нарочно погрузили в пластичную массу, чтобы оставить отпечаток. В области головы и конечностей остались крепления — Достаточно широкие, чтобы занять ложемент и просунуть в них руки и ноги. Справа и слева примыкали столбы с мониторами. Выглядели они плоскими плитами на тонких столбах, но очень уж яркие ассоциации рождались при взгляде на них. Отдельно стоит отметить каменные фигуры, правящих этим миром богов. Пресветлая дева склонилась над монитором, приложив одну руку к груди, а другой — касаясь экрана. А темный бог — припал на одно колено и схватился руками за нижнюю часть ложемента. «У меня попаданки из технологического мира не вызывало сомнений, что вижу перед собой капитана космического корабля и двух помощников, которые в торопях пытаются что-то исправить». «Удивительно, правда?» — оглянулась на спутников и поняла, что они шокированы увиденным. «Хм, если оценивать скульптуру, опираясь на верования жителей Ролота», то выходило, что прежде их могущественные боги поклонялись другому, более сильному существу. Я бы попыталась их разубедить и объяснить свою точку зрения, но для этого пришлось бы раскрыть остальным факт попаданства и признать, что я не принцесса Вильгельмина Дельсонж. «Я слышал, что до прихода темного и светлой миром в ролоте царствовал Единый Бог». Глухим голосом произнёс император. «Вдвоём молодые боги расправились с ним и правили нашим миром сообща, пока не поссорились. Выходит, что прежде они служили старому богу и свергли его, объединившись?» «Чувствуете?» — прошептал Бернар, приблизившись к статуе Пресветлой Девы. «Они переполнены силой», — протянул руку к богине, но не посмел прикоснуться. «Если здесь действует магия...» то давайте пополним резервы и отправимся домой, — обрадовалась новости. Полагаю, об этой находке лучше никому не рассказывать. Рыж, осторожнее! Заметила, что кот намеревается запрыгнуть на каменную конструкцию и испугалась. Рыжик! Обомлела от ужаса, когда над ложементом вспыхнуло защитное магическое поле, в котором питомец растворился за доли секунды. Нет! Мы с Маджери одновременно кинулись к нему, но было уже поздно. Нарушать границу защитного поля поостереглись. «Не может быть!» — вдруг ухмыльнулся император. «Леонард?» «Значит, вот откуда у безмозглой твари патологическая тяга к подлым пакостям». «Папа, я чувствую чье-то присутствие. Ты призвал духа помощника?» «А у него и такие есть», — вытаращилась на тёмного изумлённо. «Нет, дочка», — Дрэгон покачал головой. «Этого духа я не призывал. Наоборот, думал, что давно отправил его на перерождение. Девочки. Если вас утешит новость, то питомец леди Вельгельмина никогда не был обычным котом. Животное — всего лишь оболочка одушевлённого зомби, в теле которого обитал наш старый знакомый, лорд Леонар Дарвил. Предатель, казнённый мной собственноручно и обращённый в неживого слугу. После потери человеческой оболочки он переселился в низшую форму. «Чего?» Я тряхнула головой, переваривая услышанное. И возмущение росло с такой скоростью, что, казалось, пар из ушей повалит. «Да он же спал со мной в одной кровати!» «А сколько раз я переодевалась при нём?» «Блохастый извращенец! Да как так-то?» «Хм, теперь ясно, почему кот меня не взлюбил», — хмыкнул Дельшин. «Пытался выжить из квартиры, которую прежде занимал». «Зато я теперь понимаю, откуда взялось неконтролируемое желание придушить гадёныша». Дрэгон сокнул языком и закатил глаза вверх. «Но как он так лихо спрятался, что я не почувствовал, не распознал?» «Полагаю, тут не обошлось без божественной помощи», — бросил укоряющий взгляд на статую Пресветлой Девы. «А я всё равно привязалась к рыжу, мне будет его не хватать», — Мадж печально вздохнула. «В следующий раз, когда надумаю завести питомца...» Процедила я, перебирая в памяти моменты, когда этот наглый котяра меня подставлял. Напомните, почему не стоит этого делать?